Келебрити. Для кого? Для звезд и фан-клубов. Для того, чтобы что-то делать вместе, нужны доверие и слаженность. Такие отношения есть в коллективах компаний, особенно стартапов, где люди горят общей идеей. Такие же отношения есть в спортивных и туристических клубах, где люди вместе делают трудные и опасные дела, полагаясь друг на друга и доверяя своим товарищам. Похожие отношения есть и в фан-клубах звезд и спортивных команд. Это люди, которые вместе ездят в другие города на концерт любимого исполнителя или на игры любимой команды. Они эмоционально вовлечены в деятельность своих кумиров, восхищаются и доверяют им. Они готовы ввязаться в драку за свою команду танцевать голыми, выкрасить волосы в цвет флага, простоять 4 часа в очереди за билетами, рвать на себе одежду или сшить себе феерический костюм. Разные звезды ожидают разного рода подвигов от своих почитателей, а почитатели в силу своей фантазии и способностей придумывают, как произвести впечатление на своих товарищей и на звезду. В зависимости от духовного уровня звезды и поклонников, подвиги варьируются от варварских выходок до чудесного творчества. Не все зависит от самого артиста или спортсмена. Иногда они становятся заложниками собственного сценического образа. Толпа навязывает исполнителю образы поведения, которые желает видеть, транслирует свои идеалы, и звезда становится рабом своего успеха оказываясь перед выбором или вести себя так, как ожидают фанаты, чтобы поддерживать их привязанность или следовать своей воле и лишиться восхищения. В 1990-х годах Кинчев, Макаревич, Сукачев и Б.Г. сняли вместе клип, где показывали, как подбирать мусор за другими и делать замечания. В 2010 году певица Сати Казанова начала проводить уборки мусора «Мусору нет, начни с себя». В 2012 году к ней присоединились артист Дима Билан и другие столичные звезды, чтобы навести порядок в парках Москвы. В 2012 году музыкант и искусствовед Михаил Казинник записал обращение в поддержку проекта «Сделаем». Михаил Задорнов организовал и сам участвовал в нескольких субботниках. Это только те примеры, которые оказались людей неоднозначные. Слишком много зависти, озлобленности, недоверия. «Ой, да это все реклама и показуха», – изображают добреньких. «С жиру бесится, вот оказались бы на моем месте, посмотрел бы я, как бы они мусор пошли убирать». «Это чей-то политический заказ, танцуют под чужую дудку». Не очень-то хочется вызывать такую реакцию В ответ на свой искренний и настоящий порыв Сделать мир вокруг себя чище Вот такая дилемма Свой фан-клуб можно распугать предложением пойти убирать мусор А сторонняя аудитория не доверяет артисту Воспринимает это как показуху А самое главное Жизнь артиста или спортсмена и так перегружена Концерты, репетиции, тренировки, гастроли Записи альбомов и съемки клипов. События расписаны на год вперед. Как в такой ситуации посвятить время общественным делам? Позиция большинства звезд примерно такая. «Я готов помогать хорошим людям делать хорошее дело. Вы скажите, что конкретно мне сделать, и подготовьте все, чтобы это заняло не очень много времени. Разумеется, это не должно повредить моей репутации». Если вы задумали проект со звездой, вам нужно как-то получить доступ к этому артисту или спортсмену. Ведь, чтобы оградить свою частную жизнь от докучливых фанатов, он окружен заборами и фильтрами. Вы для него всего лишь один из тысячи фанатов, кто жизнь отдаст за возможность пробиться к своему кумиру. И ваши рассказы про экологию и мусор могут быть всего лишь поводом пробиться к артисту, сделать селфи и получить автограф. Из этого есть простой вывод. Если хотите что-то сделать вместе со звездой, делайте с теми, кого знаете лично, или с теми, кому вас могут порекомендовать общие знакомые. Это сужает круг кандидатур, но сильно повышает шансы быть услышанным. Многие известные люди занимаются благотворительностью. Однако у каждого есть свое направление. Кто-то переживает за сирот, кто-то хочет помогать больным ракам, кто-то поддерживает заповедники. Дело в том, что никто из известных людей не хочет оказаться частью скандала и неприятной истории Поэтому проекты для поддержки внимательно отбираются Но это требует времени и внимания Если человек заботится о сиротах, то он уже знает, какие организации и проекты настоящие, а какие пустышки Если же вы предлагаете ему новую тему, то ему надо снова разбираться Узнавать проект, изучать результаты и наводить справки про репутацию организации. Это большая работа. Поэтому простой совет. Обращайтесь к тем, кто уже в теме. Среди российских звезд экологию и борьбу с мусором поддерживали Михаил Казинник, Сергей Михалков, Константин Кинчев, Михаил Задорнов, Антон Беляев, Сати Казанова, Дима Билан, Илья Черт, Татьяна Буланова. Второй вывод. Нужно формировать Общеизвестные всероссийские бренды с хорошей репутацией. Посмотрите на WWF, Всемирный фонд дикой природы. Почему эта организация так успешна в сфере корпоративного фандрайзинга, в работе с политиками и звездами? У них есть общемировая репутация. Известному человеку, будь то политик, артист или спортсмен, не надо изучать и разбираться, не надо опасаться за свою репутацию, если его имя окажется рядом с именем ВВФ. К сожалению, ВВФ не занимается вопросами отходов, а репутация «Гринпис» уже не так безупречна. Захваченные платформы и прикованные к атомным станциям люди – это не совсем тот имидж, который вызывает доверие элиты». Вывод напрашивается сам собой Нужен российский бренд, который занимается вопросом отходов И будет пользоваться доверием Организация, владелец бренда Должна обеспечивать контроль качества своих проектов И гарантировать хорошую репутацию Таким брендом в Европе стало движение Let's Do It Оно объединило общественных деятелей, экологов, ученых, политиков Артистов, спортсменов во многих странах Восточной Европы В борьбе за чистую природу. В России есть несколько кандидатов на такую роль. «Мусора больше нет. Сделаем. Блогер против мусора. Про отходы. Раздельный сбор. Росэко». Какие-то из них, а может и все вместе, могут стать общеизвестными надежными брендами, которых будут поддерживать наши селебрити, без страха вляпаться в неприятную историю. действие Делать совместные проекты, обращения, подкасты со знакомыми звездами, если вы активист Или со знакомыми активистами, если вы звезда Главная идея Репутация известных людей, артистов, ученых, спортсменов Умноженная на репутацию общественного движения усиливает влияние и звезды, и движения Разумеется, это работает только при умножении плюса на плюс Умножение плюса на минус дает еще больший минус Для кого? известных людей и их знакомых. К чему это приведет? Взаимное узнавание и признание общественных движений известными людьми приведет к отбору и формированию общепризнанных брендов. Настоящие качественные проекты и искренние заинтересованные люди из творческой элиты станут поддерживать друг друга. Известные люди с хорошей репутацией и общественным доверием станут вестниками проектов – и помогут в формировании общепризнанной репутации этих инициатив. Системное образование в сфере отходов. Для кого? Для студентов, аспирантов, чиновников, руководителей. Абсурд образования в сфере отходов заключается в том, что учить-то нечему. То, как есть, никого не устраивает, а то, как должно быть, никому неизвестно. Западный опыт в чем-то ошибочен, а в чем-то неприменим к России. Единой стратегии и работающей законодательной базы нету. Декларируемые принципы не соответствуют практической реализации. В этом хаосе каждый сам выбирает, кого, чему и как учить. Это приводит к нестыковкам и противоречиям мы не договорились куда мы движемся и как но кто то уже страстно приделывает крылья и винт пока другие мастерят киль и шпангоут образование не отстает учат навигации под парусами и на всякий случай пилотированию вдруг все таки полетит риск того что получившийся агрегат и не полетит и не поплывет растет с каждым днем население же готовится к худшему перебираясь в экопоселение и заводя вермикомпостеры с червями. Кажется, высшему образованию пора пересмотреть свою роль и вместо обучения заняться изучением и синтезом новых знаний. То есть вместо трансляции фрагментарных и плохо применимых устаревших знаний заняться поиском целостных работающих решений. Именно так и работали университеты ранее. Они синтезировали знания и лишь потом распространяли его. В сфере обращения с отходами проблема в том, что искомые решения междисциплинарные. Работать над ними должны вместе социологи, психологи, экономисты, экологи, биологи, химики, технологи, педагоги, маркетологи, политологи, журналисты, урбанисты. Но при текущей структуре образования каждый открещивается от этой целостной задачи. Она вне фокуса внимания любой из перечисленных дисциплин. Пожалуй, лучшие кандидаты, кто бы мог инициировать и модерировать такую работу, это кафедры урбанистики или управления городским хозяйством. Однако на сегодняшний день известные мне кафедры и институты урбанистики такой работы в полном объеме не ведут. не высшая школа урбанистики имени Высоковского при Высшей школе экономики, ни Институт урбанистики ИТМО, ни Институт проблем устойчивого развития ИПУР системной междисциплинарной работы по обращению с отходами и циклической экономики не ведут. ИПУР дает техническую сторону вопроса и немного касается социального аспекта. Однако дело ведь не столько в знаниях, сколько в желании и возможности переносить эти знания в реальную жизнь. Знания оторваны от реальности и неприменимы из-за блоков в других плоскостях, кроме химических преобразований. Системное знание о загрязнении и желание вести экологически ответственный образ жизни – это две разные вещи. Если нет второго, первое – просто набор навыков, и номенклатурных знаний о том, из чего состоят отходы, без практики и тактики их применения, без живого действия меняющего системы. Насколько мне известно, и ПУР – лучшее, что есть в России по обращению с отходами. Отходы в расширенном понимании, как загрязнение и вещества, не на своем месте, изменяющие окружающую среду, рассматриваются в каждом занятии и на протяжении всего обучения. Бытовые отходы рассматриваются системно и как часть всего процесса преобразования среды. От ЦЕР есть отдельный курс про отходы с экскурсиями, Как вне факультатив, курс «Промышленная экология» ориентирован на промышленный процесс, контроль выбросов, рассмотрение различных фракций отходов и их утилизации на различных технических установках. Курс «Устойчивого развития» системно дает понять, как загрязнения образуются, включая ряд других факторов – социально-экономические. Спасибо Медоузу. Курс «Химия окружающей среды. О том, какие природные циклы существуют в природе и как они нарушаются в ходе антропогенной деятельности. Выбросы, вещества, организация пространства. И к чему это приводит? От глобальных циклов до локальных». Курс «Силеные экономики. Основа производства. Принципы экономики. Предупреждения загрязнений». Курс «Оценка жизненного цикла и экологические стандарты» Ряд предметов по энергетике Тоже много про отходы и выбросы В том числе и как энергоресурсы Из минусов Нет курса менеджмента по управлению отходами Надо сказать, что массовый интерес к теме отходов в университетах есть И определяется он не программой Студенты многих вузов, включая МГУ, СПБГУ, РХТУ, МАМИ, РУДЕН, ЛЭТИ, Университет Дружбы Народов, Томский Политехнический Университет, Калужский Государственный Университет, успешно внедрили раздельный сбор отходов. Думаю, список неполный, перечислил только тех, кого лично знаю». Получается интересная картина Специальности такой нет Системной исследовательской работы не ведется А студенты сами делают практические проекты по собственной инициативе Система образования не поспевает за динамичными изменениями действительности Студенты реагируют на изменения быстрее преподавательского и руководящего состава университетов. Система образования, которая должна быть локомотивом развития общества, не поспевает за обществом. Это неприятная новость. Но есть и позитивное следствие. В обществе формируется запрос на новые формы образования. И чем сильнее разрыв между старой системой образования и новыми образовательными потребностями, тем быстрее произойдут изменения. Другими словами, будущее просачивается в наш мир через трещины в настоящем Давайте посмотрим на эти трещины и пофантазируем, из каких старых форм будут появляться новые Кафедры университетов, экологии, урбанистики, управления городским хозяйством Имеют шанс стать мыслительным центром происходящих перемен Во-первых, они непосредственно уничтожены соединены с молодой энергией студентов. Во-вторых, уже занимаются близкой тематикой. Ограничением будут узкая специализация кафедр и косность официальных образовательных программ и планов. Другим кандидатом являются отраслевые и научные журналы. У них, в отличие от вузов, повестка не такая жесткая. Любые вопросы, лишь бы читателю было интересно. Так что есть шанс, что в одном из таких журналов подберется коллектив с широким кругозором и начнет серьезную исследовательскую работу. Отсутствие студентов – не беда, их можно вовлечь как добровольцев. Жаль только, зачетов и пятерок на экзаменах они за эту работу не получат, но зато станут востребованными экспертами мирового уровня в сфере отходов. Третий возможный прародитель такого мыслительного центра – это молодежные правительства и парламенты. Это то место, куда стягивается активная амбициозная молодежь, жаждущая приложить свои силы к реформам в стране. То, что нужно. Немного не хватает академического опыта и системного подхода. Но окажись случайно рядом с ними человек с опытом научных исследований и долгосрочным видением, как работа пойдет». Преимущество этого варианта в том, что люди там могут подобраться из разных сфер. И технологи, и социологи, и экономисты сформируют комитет или комиссию по отходам и начнут разрабатывать стратегию для страны и городов. Кроме этого, есть еще студенческие проекты. Раздельный сбор отходов в университетах, студенческие газеты, волонтерские инициативы, семинары. Студенты вырастают в аспирантов, а аспиранты остаются работать на кафедрах. Таким образом, студенческий проект может перерасти в новое направление на кафедре. Пожалуй, одним из самых перспективных зародышей являются отраслевые ассоциации. Одна беда – нет в России настоящих отраслевых ассоциаций по отходу. Посмотрите на Торгово-промышленную палату и РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей. Это мощная работающие структура. Вот бы такая же структура возникла в сфере обращения с отходами. Там и цель ясная, и ресурсы есть. Такими центрами могли стать СРО – саморегулируемая организации но они, кажется, распадаются. Там не хватало бы волонтерских сил и научных знаний но и первое и второе можно восполнить сотрудничеством с экологическими, общественными и волонтерскими организациями и с ВУЗами. Как минимум база есть и целеполагание ясное, однако, похоже, СРО по отходам в России не прижились, но остается шанс формирования отраслевой ассоциации на новой платформе или возрождении СРО. Есть еще одна структура, роль и развитие которой пока не ясны. Это региональный оператор по обращению с отходами. К нему стекаются мусорные деньги, и он мог бы стать исследовательским центром или заказывать поддерживать такие исследования. Поживем, увидим. Исследовательские отделы компаний вряд ли могут взять на себя роль мозгового центра. Одна, даже очень крупная компания не сможет финансировать такое исследование. А если и сможет, то будет это делать для себя, а не для всего рынка и общества. Коммерческая тайна и конкуренция не позволят. Есть еще школьные клубы и кружки по экологии, дополнительное образование, экологическое образование для руководителей компаний, курсы повышения квалификации для экологов. Это важные элементы общественного просвещения. Но для той роли, о которой мы говорим в этой главе, они, скорее всего, не подходят. Кроме этого, есть еще крупные экологические общественные движения. Greenpeace, ВВФ, мусора больше нет, раздельный сбор, центр экономии ресурсов, социально-экологический союз. Но у них, у каждого в отдельности, свои трудности. ВВФ не занимается отходами. В Greenpeace нельзя работать с бизнесом. Мусора больше нет, самостоятельно такую работу не потянет. Раздельный сбор сфокусирован только на раздельном сборе. Центр экономии ресурсов как раз является таким экспертным центром. Но не хватает ресурсов на масштабное развитие. Социально-экологический союз проблему отходов не считает экологической. В общем, все вместе могли бы, наверное, создать мозговой центр, но нет объединяющего начала. Действия. Создать мозговой центр, который объединил бы различных специалистов – социологов, экономистов, психологов, экологов, биологов, химиков, технологов, педагогов, маркетологов, политологов, журналистов и урбанистов – для системного решения проблемы отходов. Работа центра должна опираться на существующие общественные, экономические и политические силы, законодательства и практики, вовлекать в работу – Все заинтересованные стороны на 360 градусов. Главная идея. Фрагментарные знания и отсутствие согласованной стратегии создают неразбериху и суету. Эта ситуация может быть выгодна отдельным игрокам, кто ловит рыбку в мутной воде. Но для общества и бизнеса в целом ясность и игра по правилам куда лучше. Для кого? для кафедры урбанистики, отраслевых журналов, молодежных парламентов, бизнес-ассоциаций по отходам, общественных движений. К чему это приведет? Совместная работа по исследованию сферы отходов и согласование стратегии между всеми заинтересованными сторонами приведет к формированию единого мощного вектора развития. Этот вектор будет взаимно поддержан всеми конструктивными силами общества, бизнеса и власти что в свою очередь даст таким людям и организациям преимущество в развитии перед мутными и вредными начинаниями.